как хочется коснуться твоих губ. Как хочется коснуться твоих губ и закружиться в вальсе теплоты, почувствовать объятие нежных рук и помечтать, как будто вместе мы. Ты только мой, и счастье это сама себе отдать боюсь. Я на закате и рассвете тобой любуюсь и клянусь что нету никого дороже во всей вселенной для меня. И жизнь счастливой быть не сможет, если не будет в ней тебя.